Глава 19. Кристиф Мари заглянула в кабинет к шефу. Тебя ждут на пресс-конференции по глашрее. Ты идёшь? Или если хочешь, я могу выступить. Не надо, буркнул он, пялясь в монитор. Ты уже выступила как-то раз в том месяце. Нормально же всё было, позмутилась Мари. Всё по делу, говорила. Согласился Кристиф, поворачиваясь к ней. Вот только зря ты при этом медленно расстёгивала пуговки на форме. Тебя никто не слушал. «Тебе не понравилось?» Она оперлась о дверной косяк и потянулась, как кошка. «Понравилось», — признал рысь и, смутившись, тихо добавил. «Может, сходим куда-нибудь?» «Наконец-то!» — воскликнула она, сияя и глядя ему в глаза. «Давай сразу ко мне!» Кшистов покраснел, рыжие усы встопорщились. «Мария!» «Ладно, если хочешь, сначала поужинаем в рыбном ресторанчике». Улыбнулась Анна и пошла на рабочее место. Крестов вышел, поймав стажёра Лиса, подтолкнул его в свой кабинет. "Следи за медведем", приказал он. "Он въехал в город уже человеком. Если снова обернётся, сразу сообщай". "Есть", кивнул тот. Микаэль вошёл в концертный зал, сел в кресло и кивнул Эльзе. "Начинай". "Я не всё могу сыграть", буркнула Эльза, не глядя на Альфу. "Только партии для фортепиано". Откуда взялись эти ноты? Перед тем, как задать мне вопрос, ты должна спросить разрешения, ровно заметил Альфа. Их отдала мне безутешная вдова композитора. Я бы поспорила с тем, что смерть мужа сильно её горчила, возразила Эльза. Второе замечание. Ты никогда не будешь со мной спорить, сказал Альфа. Хотя можешь высказать своё мнение если я о нём спрошу. Эльза закатила глаза к потолку. Смерть мужа действительно не стала для неё ударом, продолжил Альфа, разглядывая Эльзу. Ведь она сама его и убила. Асидора? Эльза посмотрела на Микаэля, но встретившись взглядом с ледяными глазами, отвернулась. Её слегка подтолкнули. Заинтересовали. К тому же, у неё были личные счёты с мужем я не вникал. Этим занимался Джонни. Кстати, интересно, где он? Альфа прикрыл глаза, и Эльза почувствовала неясную зовущую тоску в груди. Мы можем общаться на расстоянии, пояснил Микаэль. Это очень удобно. Давай же, играй, Элли. Мне не терпится послушать. Эльза, вздохнув, положила руки на клавиши и взяла первый аккорд. Она играла не для Альфы. Музыка, созданная Дробовицким, была написана будто специально для нее. Пронизанная отчаянием, безысходностью и трагедией, она звучала в ее душе, срываясь с кончиков пальцев и наполняя зал до самого звездного купола. Микаэль откинул голову назад и закрыл глаза, наслаждаясь. Поднявшись на второй этаж, Джанни открыл дверь и вошёл в пустой зал. Панорамное окно плеснуло в него вспышками заката, окатило густым золотом, и он прищурился, прикрываясь рукой от солнца. Сняв со стены одинокую картину с водяными лилиями, открыл старый, потемневший от времени сейф и вынул из него чёрный череп с длинными клыками. Джанни поднёс его к лицу, заглянул в пустые глазницы. Надеюсь, ты утолишь мой голод, Балтазар. Он вдруг вытянулся по струнке, замер, задрожал как щенок, завидевший хозяина. Стиснув зубы, опёрся рукой о стену. "Не сейчас, Микаэль", пробормотал он. "Только не сейчас. Я занят". Глаза его подёрнулись серебристой плёнкой, которая постепенно растаяла, сменяясь привычной чернотой. Выдернув из-под кресла шкуру и перекинув её через плечо, Джанни вышел из зала. Тонкая тень вампирской башни протянулась через весь город, разрезая его пополам чёрной спицей. Закат залил небо кровью, и потаявший грязный снег лежал пятнами на тротуаре, похожий на засохшие корки ран. Перед входом в башню стояла лишь машина Бруна. Феликс с визгом припарковался рядом с ней, так что клиф по инерции баднул головой переднее сиденье. Берём Сицилию, патроны японские звёздочки. Перечислил Брун, отстёгивая ремень безопасности. Эльза от этих судки плющила, хотя она к ним едва притронулась. Звёздочки не убивают, нахмурился дед. Замедляют хорошо, это да. Тоже пойдёт, кивнул Брун. Главное прорваться к Альфе. Лучше к Джони, возразил Феликс. Вот отобрать у него сердце Балтазара и разбить. Будем действовать по обстоятельствам, не стал спорить Брун. Чёрт его знает, сколько мы вообще сможем продержаться в вампирской башне. Может, героически погибнем ещё у порога. Может, статься и так. Согласился дед. Помни, медведь, у вампира в слабое место одно сердце. Его надо расколоть как орех. Пули не всегда получаются, даже если точно попасть. Хотя мои действуют почти наверняка. Разрывные. Брун Клик схватил друга за рукав. Последний шанс передумать. Ты знаешь её всего одну зиму. Это была классная зима, улыбнулся он. Всё, дед, пошли. Брун, хотя бы обернись. Медведям ты сильнее. Змолился Клиф. А вот не факт, возразил Брун. Джонни в два счёта меня завалил, когда я был в шкуре. А с дедовым арсеналом у меня шансы побольше. Не надеюсь. Выпрогнув из джипа, он открыл багажник, вытащил пулемёт, повесив на себя крест-накрест несколько лент с патронами, закинул на плечо мешок со звёздочками. Феликс сунул за пояс два пистолета, рассовал по внутренним карманам жилетки колышки. "Брун!" крикнул Клиф, выглянув из машины. Мрон не обернулся. Он открыл чёрную дверь башни и внёс Сесилию внутрь. Вампир, бледный и вялый, как прошлогодний чеснок, загородил проход. Мжикнув, японская звёздочка впилась лучиком в белый лоб, по которому, словно по фарфоровой вазе, разбежались тонкие чёрные трещинки. Вампир зашипел, оскалив кривые клыки, выдернул звёздочку, и рана затянулась как не бывало. Он шагнул к ним, и пошатнувшись, сломанной куклы отёрся на колонну, едва не упав. Подскочив, дед с размаху всадил кол ему в грудь. Разиннув рот, вампир осел на мраморный пол, а потом стремительно скокожился. Кожа почернела, лопнула, облизая струпьями, похожими на хлопья пепла. Брун пнул ногой иссохшую мумию в слишком большом для неё костюме. "Один готов", сказал дед. Его хриплый смех взлетел под каменные кроны деревьев. "Тише", прошептал Грун, покатив все силы вперёд. "Может, сумеем продвинуться дальше, не привлекая внимания". Он замер за одной из колонн, прижимая палец к губам. Дед послушно спрятался, подтащив к себе и тело. Два похожих, как братья, вампира поднялись по лестнице, держа в руках белые пластиковые контейнеры, посмотрели в пустойный холл и пошли выше. Куда подевался Бари? спросил один из них тем лучше, что его нет ответил второй не хотелось бы объяснять, зачем нам столько крови если в первый раз он поверил, что это для новой игрушки микаэля то во второй даже он бы засомневался звёздочка впилась в затылок вампира густая чёрная жидкость потекла по пепельным волосам пошатнувшись он опрокинулся спиной на ступеньки покатился вниз белый контейнер открылся Медицинские пакеты с кровью разлетелись по гладкому полу. Один лопнул, и бордовая жидкость разлилась густой лужицей, стекая с края ступеньки в отьму. Перепрыгнув через перила, второй вампир понёсся к Бруну, протянув руки со скрюченными пальцами и оскалив пасть. Выстрел прогремел на всю башню. Дед дунул на дымок, поднимающийся из дула пистолета. Подошёл к вампиру, корчащемуся на мраморе с чёрной дырой на груди, но тот уже темнел, усыхая первый со звёздочкой в затылке полз к ним, шипя и цепляясь когтями за гладкий пол, и Брун, перехватив колышек, брошенный дедом, воткнул его в спину вампиру. «Минус три», — порадовался Феликс. «Я столько бывало за урожайный год убивал». «Ох, дед», — покачал головой Брун, прислушиваясь. Эхо выстрела постепенно затихало. «Ты сам запустил звезду ему в башку», — укорил его Феликс. «Ты слышал, что они говорили? Кровь для игрушки Микаэля, для Эльзы». Я должен был их остановить. Ты не так понял, возразил дед. Они несли кровь куда-то ещё. Может, у них вечеринка. Башня тихо гудела, как встревоженный улей. Прикоснувшись к перилам лестницы, Брун одёрнул ладонь. Они мелко вибрировали, словно рельсы при приближении поезда. "Быстрее!" крикнул дед. "Давай Сисиליו". Брун подкатил пулемёт, установил стопор, стащил ленту патронов с плеча. Дэд продел её за секунду, едва успев до появления первых вампиров на лестнице, которые бежали к ним снизу, словно из преисподней, отталкивая друг друга, с оскале голодные рты и протягивая руки. Сесилия загрехотала, как тысячи отбойных молотков. Пули дробили гладкие чёрные стены, в воздухе свистели каменные крошки. Волна вампиров отхлынула. "Беги наверх, медведь", выкрикнул Феликс. Ехидце сердце Бальтазара Брун с ужасом глянул вниз, откуда неслись всё новые и новые вампиры. "Давай же", проорал дед, пытаясь перекричать Сицилию. "Тогда у нас появится шанс". Брун оставил ленты патронов у ног деда, схватил протянутый ему пистолет и кол и помчался вверх по лестнице. Узкие тёмные проходы расходились в стороны при каждом витке лестницы. Брун заглянул в один, во второй, на очередном повороте остановился и принюхался, раздувая ноздри. Запах был ему знаком, немного горький, как полынь, с ноткой тлена. Джанни Мрунд свернул и побежал в коридор. Ты слышала? спросил Микаэль, когда прозвучал первый выстрел. Эльза сбилась, повернулась к нему. Может, это с улицы донеслось через дырки в крыше? предположила она, прислушиваясь. И Джанни нет, задумчиво произнёс Альфа. Странно, я ведь звал его. «Наверное, у него другие дела», — пожала плечами Эльза. Микаэль снисходительно улыбнулся. «Сыграй-ка ещё раз в финал, милая», — сказал он. «Он тебе совершенно не удаётся. Постарайся почувствовать себя счастливой». «Ты издеваешься?» — не выдержала Эльза. «Ты разрушил всю мою жизнь, отнял семью, будущее, любимого человека. А сейчас хочешь, чтобы я была счастлива?» «Вспомни что-нибудь приятное, Элли» предложил Микаэль. Напоследок, когда ты обратишься, воспоминания останутся лишь картинками, чередой событий. Сейчас твой последний шанс пережить то хорошее, что у тебя было. Я тебя ненавижу, вздохнула Эльза. Ничего, это тоже пройдёт, равнодушно ответил Альфа. Инграй. Рокот пулемёта докатился до них раскатом грома. Эльза вскочила со стула, но Микаэль жестом приказал ей сесть. "Репетируй, Элли". Он вышел из зала и вздрогнул от шума, сотрясающего башню. "Что происходит?" спросил он. Пулемёт вдруг запнулся. Прозвучала короткая очередь, ещё одна одиночный выстрел. Спустившись по лестнице, Микаэль посмотрел на сгрудившихся кучи вампиров, толкающихся, жадно тянущих руки куда-то вглубь. Назад сказал Альфа. Голубые глаза посветлели до белизны. Вампиры повернулись к нему как по команде. Рыжая девушка с перепачканным кровью лицом зашипела, и он укоризненно покачал головой. Все назад. Волна мысленного приказа хлестнула вампиров, аж парило кипятком, и они отпрянули, бросились по ступеням вниз. Присев у истерзанного, окровавленного тела, Микаэль всмотрелся в черты лица глянул на полимёд. Старческая рука с коричневыми пятнами на прозрачной коже дрогнула, потянулась к груди. Альфа с интересом наблюдал, как дед вытаскивает из внутреннего кармана изодранной жилетки колошек, роняет его, шарит ослабевшей рукой по полу. Микаэль обхватил его голову и резко повернул. Раздался влажный хруст. Голова деда со стуком опрокинулась на пол. Джонни Позвал Микаэль, выпрямившись. Он презрительно оттёр руки о штаны и пошёл наверх. Клиф отпустил уши, которые он зажимал руками, прислушался. Пулемёт стих. Нет, это было ещё хуже. Он вышел из машины, постоял у чёрной гладкой двери, поклебавшись, зло пнул её ногой и стал раздеваться. Сложив одежду на заднем сиденье машины, Клиф опустился на четвереньки. Его челюсти выпителись, спина выгнулась. Ржеватая шерсть выросла вдоль позвоночника, расходясь лучами по ребрам. В талый снег впились желтые когти. Обхватив ручку зубами, Глиф открыл дверь, и пятнистая спина скользнула в узкую щель. Кшистов стремительно вошел в кабинет, и стажер, вольготно положивший ноги на стол, едва не свалился с кресла. «Оборот», — отрапортовал он, вскочив. «Снова медведь?» — спросил Кшистов. «Нет, медведь больше не оборачивался. Теперь гиена». «Знаю я эту гиену», – пробурчал Рысь. «Я решил не торопиться, как вы и говорили», – угодливо добавил Лис. «Тем более у гиены это первый несанкционированный оборот. Привод только один, пять лет назад, за непристойное поведение в общественном месте». «Где они?» – спросил Кшистов, склонившись к монитору. «В вампирской башне». «Где?» – звопил он. «Что ж ты молчал? Чего ждал?» Он стукнул кулаком по красной кнопке на стене и от сирены, разнёсшиеся по отделению, задрожали окна. «Действуем немедленно!» — крикнул Кшистов, выскакивая из кабинета. «Группа быстрого реагирования! Цель — вампирская башня! Ты уволен!» — добавил он, обернувшись к растерянному стажёру. «Не твоё это! Не твоё!» Джонни положил в гроб череп, но тот откатился, повернувшись клыками в сторону. Бынув из кармана пиджака платок, он подсунул его по чёрную скулу, Ламбросел на ноги махнатую шкуру, которую принёс из зала Альфа. "Где остальные?" спросил он у Лесси. "Пошли за второй партией крови и не вернулись", ответила блондинка. Джаннина хмурился, повернулся к шторке из пластиковых бус, единственному яркому пятну в квадратном помещении без окон, чёрные стены которого поглощали даже слабый свет ламп, похожих на выпуклые белёсые глаза. Стоило Джанне лишь пошевелиться, Как длинная тень взобралась по стене до самого потолка. Может, стоит отложить сожиление Бальтазара, с сомнением произнесла вампирша. Нет, отрезал он. Люди могут любить. В этом их сила и в этом же слабость. Сейчас Эльза, новый каприз альфы, ничего ему не расскажет, боясь за жизнь любимого, которую я пригрозил отнять. Но после оборота ей будет плевать на него она выложит Микаэлю всё как на духу, стоит ему лишь случайно коснуться этой темы. Но я ведь ничего ему не рассказала, возразила блондинка. Потому что он с тобой вообще не разговаривает, усмехнулся Джанни. Ты ему не нравишься. Внизу прогремел выстрел. Джанни замер, прислушиваясь. Когда тишину прорезала пулемётная очередь, он стиснул зубы. Как не вовремя, покачал он головой сняв серебряное кольцо с олыв ставки яшмы. Он надел его на палец Бльтазара. Однажды я уже надевал кольцо другому человеку, признался он. Ты был женат? Да, всего лишь день. Я выпил её досуха во время брачной ночи. Наверное, я любил её, задумчиво сказал Джонни, размещая в грудной клетке Бльтазара чёрную шишку и кладя наверх несколько рёбер. Потому что пустота которая осталась вместо моей души, необъятна. И такой вкусный крови я больше не пробовал. Он подтянул шкуру выше, словно укрыв чёрное тело одеялом. Выпростал руку с кольцом наверх. Вот так, пробормотал он, подтыкая края шкуры в гроб, словно беспокоясь, чтобы Бальтазар не замёрз. А рука, спросила Лесси, правой руки не хватает. Думаешь, я не в курсе? ровно спросил Джанни: "Иди в коридор. Если объявятся незваные гости, убей их всех". Пулемётная очередь прервалась, словно захлебнувшись. Затрещало снова, раздался выстрел, и наступила тишина. "Кто в здравом уме мог прийти в башню вампиров?" "Никто", ответил он. "Но от любви сходят с ума. Иди уже". Лисси послушно вышла, шторки качнулись за ней и пластиковые бусины застучали друг от друга с сухим треском. Джонни зубами надорвал уголок медицинского пакета и влил кровь в распахнутый рот Бальтазара. Густая жидкость заструилась по клыкам, потекла по костям, собираясь лужицей под черепом. Из коридора донёсся шум, удары, сдавленный хрип. «Кто это был?» – спросил он, выдавливая следующий пакет с кровью в гроб когда шторки снова качнулись и застучали, как зубы на морозе. «Медведь?» Он бросил пустую упаковку на пол, посмотрел на Бальтазара, лежащего в каменном гробу, словно в кровавой ванне. «Ага», – подтвердил Брун, вытирая рукавом располосованную щёку. И Джонни обернулся. «Гляди-ка, ты удивлён. Значит, всё ещё можешь что-то испытывать». Он швырнул горсть японских звёздочек, целясь в Джонни. Но все они отскочили от чёрной стены, матовой как бумага, а вампир оказался по другую сторону гроба. "Знаешь, я даже симпатизирую тебе, медведь", признался Джанни. "Такое тупое упорство это подкупает. Но ты ошибся этажом. Твоя девушка выше", с альфой. "Если поспешишь, то, может, успеешь выбить бокал с кровью из её прекрасных рук". Мрун побледнел и засунул руку в мешок на поясе. Звёздочки со свистом разрезали воздух и, отскочив от стены, брякнулись на пол. "Промазал", прошептал Джонни ему на ухо, появившийся рядом, и слезнул кровь, сочившуюся из раны на щеке. Он обхватил голову Бруна, сдавив виски, потянул её назад, так что шея за хрустела, выгибаясь. "Джонни", голос Альфы прозвучал совсем близко. "Что происходит? Что за отвратительные шторы?" пробормотал он. Через пару мгновений в комнату просунулась черная и ссохшая рука, отодвинула пластиковые бусы, и Микаэль вошел внутрь. Он воззрился на Бруно, на каменный гроб. «Это рука Лесси», — понял Джонни. «Она уже была мертва». Микаэль выбросил руку в коридор. «Почему ты не отозвался на мой зов? Что за дед с пулеметом внизу башни? Еще и оборотень?» Он мельком глянул на Бруна, который вырвался из хватки Джонни и теперь часто дышал, уперев ладони в колени. Но его внимание привлёк гроб. А это ты хочешь оживить Бельтазара за моей спиной? Звёздочки вжикнули, сорвавшись с руки Обротня, впились в лицо Альфы, как стая пчёл. Брун выхватил пистолет и разрядил всю обойму в Микаэля. Это уже слишком. Сказал тот, вытаскивая звёздочку из щеки. Зазубренный луч порвал кожу, но рана мгновенно затянулась. "Джонни, обей его". Джонни присел на край каменного гроба, надкусил уголок очередного пакета. "Нет", ответил он, выливая кровь в воскаленную пасть чёрного черепа. Глаза Микаэля расширились, побелели. "Ты не выполняешь мой приказ. Как это возможно? Я не знаю." Ответил Джонни, наблюдая за Бруном, перезаряжающим пистолет. Что-то изменилось. Твои глаза светлеют, заметил Микаэль. Ты становишься альфа-вампиром. Он очутился возле Бруна, схватил дуло пистолета, направленное на него, и согнул его вниз, отшвырнув медведя как куклу в угол. Он досадно выдернул ещё одну звёздочку из алба. До сих пор альфами были только вампиры, которых обратил сам Бльтазар. По-видимому, от старых альф мало толку, пожал плечами Джонни. Бльтазар выбрал меня. Чёрный палец с кольцом едва заметно дрогнул на махонатной шкуре. Уровень крови медленно снижался, оставляя грязные потёки на каменных стенках гроба. Мрун поднялся, отряхнулся и набывшесь пошёл на альфу который вынул очередную звёздочку и бросил её на пол. Ухнув, вмазал Микаэлю кулаком по лицу, и тот не успел отклониться. "Как интересно", воскликнул Джонни. "Звёздочки медведя действуют. Ты не можешь причинить мне вред", выкрикнул Микаэль, уклоняясь от ударов Бруно. "Даже если ты теперь альфа, мы всё равно связаны. Я и не собираюсь тебе вредить", возразил Джонни. Но и вмешиваться не стану. Ты ведь тоже так поступил, когда оборотни рвали Бельтазара на части. Сам рассказывал. Его голова хранилась в твоём сейфе. Это ли не преступление против всех нас? Ты не понимаешь. Брун поймал Микеля за лацканы пиджака, ударил лбом и покачнулся сам, тряхнув головой. Альфа оттолкнул его с такой силой, что Брун вылетел в коридор за пластиковой шторки. Плохой приём, медведь, оценил Джонни. С нами такое не проходит. Микаэль потрогал языком шатающийся клык, облизал его. Думаешь, это сойдёт тебе с рук, Джонни? Я возвысил тебя, приблизил к себе. Нет, Джонни, исправил его тот. Джонатан. Ты приблизил меня лишь потому, что моё лицо достаточно смозливое, чтобы тебя не раздражать. Мрун пролетел через шторы как торпеда. Бусины осыпались градом за барабанами в полу. Обхватив Альфу, рухнул с ним вместе. Ни кулаки замолотили по белому лицу. Микаэль отшвырнул его одной пощёчиной, поднялся. Неужели ты и правда думаешь, что меня сможет победить оборотень? спросил Альфа, оправляя пиджак. Цокнув языком, осмотрел прорехи в рубашке. Он сражается за свою любовь ответил Джонни, выливая ещё один пакет крови в гроб с Бальтазаром. «А за что дерёшься ты? За красивый вид из окна». Брун, перекатившись, вытащил из-за ремня колышек, зажал его в кулаке. «Прекрати это!» Альфа кивнул на опустевший пакет в руке Джонни. «Достань сердце, я спрячу его в сейф, и всё будет как раньше. Ты не знаешь, что творил Бальтазар!» Это было отвратительно, уродливо, безобразно. Микаэль пошатнулся и опёрся о стену, закинув руку за спину, нащупал ещё одну звёздочку на шее и выдернул её. Ты не понимаешь, что делаешь, Джонни. Я не такой сдвинутый эстет, как ты, ответил тот и выжел из пакета последней капли крови себе в рот. По правде сказать, я никогда не понимал всего этого искусства. Даже когда был человеком, я простой солдат Михаил. Всё, что я умел и умею это убивать. Всё, чего хочу утолить наконец свой голод. Я хочу крови, много крови. Живой, пульсирующий, толчками вливающийся в рот. Если ты теперь альфа, то скоро почувствуешь красоту, гармонию. Ты изменишься, Джонни. А ты прав, согласился тот, разглядывая его. Я понимаю, о чём ты. Знаешь, раньше я не замечал, а ведь ты тот ещё урод. Рыbie глаза, пухлые, как у шлюхи губы. Почему ты укусил меня в бедро, Микаэль? Почему не в шею, как нормальный вампир? Джанни, мы можем быть вместе. Вместе? А толку? Мы всё равно никогда не станем друзьями. Нас связывает лишь голод. Но ты прогибаешься под правила людей, вместо того, чтобы устанавливать свои. Мальтазар всё изменит. Вампиры будут править миром. Заревев, Брун разогнался, наставив колышек на грудь Альфа. Но тот отбросил его, как ребёнка, осмотрел вывернутую кисть руки, пошевелил пальцами, и сломанная кость встала на место. Мрун сел на пол, оттёр рукавом кровь, заливающую лицо, сгреб колошек. Ладно, иди сюда, вздохнул Микаэль. Я прекращу твои мучения. Мрун поднялся, подошёл к нему, пошатываясь. Как вдруг шторки раздвинулись, и в комнату вбежала гиена. Она разогнула спину, выпрямляясь. Клочья шерсти растаяли на весну щитой коже. «Как жестоко бывает природа!» — заметил Альфа, меняясь в лице и отступая назад. «Какое уродство!» Клифф выхватил кол из руки Бруна, бросился к Микаэлю, и тот брезгливо поднял руки вверх, стараясь не коснуться гиены. Колышек вошел в его грудь, скрежетнул по твердой оболочке сердца. «Отойди от меня! Прочь!» — выкрикнул Микаэль но Клифф лишь оскалил кривые зубы, глядя на вампира левым глазом и кося правым на рассыпанные по чёрному полу бусины. Тяжёлая ладонь Бруно легла поверх руки Клиффа, меняясь в медвежью лапу, и надавила на древко. Раздался громкий треск, словно лёд сломался на реке. Микаэль схватил медведя за горло, стиснул. Когти впились в кожу, и кровь заструилась ручьями. Очутившись возле них, Джонни разжал пальцы Альфы и оттолкнул его. Микаэль осел у стены. Кожа его посерела, растрескалась, как старая штукатурка. Зубы осыпались изо рта. Он протянул к Дженне руку, и та истлела на глазах. "Спасибо", пробормотал Грун, зажимая порезы на шее. "Не за что", ответил Дженне и схватив его за шкирку, подтащил Гробу, нагнул над скалящимся черепом. Кровь из ран потекла прямо в рот Бельтазара. Клифф подлетел к ним, но Джонни с размаху вписал его лицом в каменный угол гроба. Опрокинувшись на пол, Клифф так и остался лежать. «Повезло, что я не такой брезгливый, как Микаэль», — заметил Джонни, сгребая второй рукой волосы на затылке Бруна и подтягивая его выше. «Хотя внешность твоего приятеля проняла даже меня». «Смотри, медведь, он оживает». Плёнка крови обтянула чёрный череп. В глазницах набухли бордовые сгустки. Когда-то твой далёкий предок убил Бальтазара, а теперь твоя кровь призовёт его к жизни. Как иронично. Вампиры больше не будут сидеть в башнях, словно в курятниках. Люди наша еда. Мы на вершине пищевой цепочки. Брунс скосил глаза на Альфу, но увидел лишь пепел, оседающий у гладкой чёрной стены. «Тебя ведь обратил Микаэль!» — прохрепел он. «Да», — подтвердил Джонни. «И ты все еще жив». «Разумеется», — недоуменно пожал плечами тот. «Я понял. Ты хотел убить Альфу, чтобы исцелить девушку? Жаль тебя разочаровывать, медведь. Но это не так работает». «Зачем же вы стирали память ученым?» «Ты разбил не то сердце» пояснил Джанни. Наверное, сейчас ты испытываешь страшную досаду, ведь сердце Бельтазара, исток всего, пылилось в твоей коробке. Брун выпростал руку, вцепился в густой мех, прикрывающий Бельтазара, и вздрогнул. Откуда у тебя эта шкура? Подарок Голашеева, ответил Джанни, заламывая его руку за спину до хруста, и Брун взвыл от боли. «Чего только люди не несут в башню, надеясь получить милость Альфы. Не дёргайся, медведь. Мы ведь уже выяснили, что я сильнее». «У вас есть ордер на обыск?» — спросил вампир, остановивший полицейских Бора у дверей башни. Солнце уже почти село, расплескав напоследок бордовые, как кровоподтёки кляксы по небу. «Можно было бы пропустить полицейских в холл, и пусть с ними разбираются Барри». Но Альфа наверняка сейчас любуется закатом. Пусть заодно увидит, что и другие вампиры оберегают его покой, не только Джонни. Внутри наш сотрудник, сказал Кшестов, нервно дёргая усами. Он прошёл по приглашению. Вампир поправил и без того идеальную причёску. Да чёрт его знает, как он прошёл, заорал рысь. Отдайте его, и я уйду. Его привели в башню насильно? Вампир снял солнечные очки. Впирился непроницаемо чёрными глазами в Мари, выглядывающую из-за плеча начальника. "Если вы будете добровольно сотрудничать с полицией", промурлыкала она. "Это избавит вас от многих проблем". "У меня нет проблем", отрезал вампир. "Предъявите ордер". "Да чтоб тебя", пробормотал Кшистов. "Без него я не уйду. Я никуда не спешу", ответил вампир. "У меня впереди целая вечность". Эльза полистала нотной страницы, покачала ногой, сердито глядя на запертые двери. Желудок бурлил и подвывал, как голодный волк. Язык прилип к пересохшему нёбу. Она сидит в чёрной башне и ждёт непонятно чего. Если вампиры не дают ей кровь, она возьмёт её сама. Неё наверняка тут хоть залеся. В глазах потемнело, и Эльза переждала приступ, глубоко дыша. "Репетируй, Элли", передразнила она Альфо и встала. Меня зовут Эльза. Выйдя из зала, она пошла вниз по лестнице, спутившись на несколько видков. Прислушалась к отдалённым звукам. Глаза её расширились. "Бром", прошептала Эльза и помчалась вниз, перепрыгивая ступеньки. Шкура в гробу приподнялась с жутким скрежетом. Точно колесо ржавого механизма сдвинулось с места. Нижняя челюсть Былтазара подтянулась, захлопнулась как шкатулка. Чёрные позвонки, обрастающие плотью, сдвинулись ближе, связываясь с канатиками вен. «Смотри внимательно, медведь!» — пришептал Джонни. «Ох, как я тебе завидую! Ты сейчас, наверное, преисполнен восторга!» Брунд вдруг дёрнулся, так что в руке Джонни остался клок его волос. Согнулся, опускаясь на три лапы, но одна, сломанная вампиром, безвольно болталась, не давая завершить оборот. «Поздно!» сказал Джанни, отходя от гроба, в котором поднималось чудовище. Чёрный скелет, закутанный в шкуру, вцепился пальцами в каменный край и сел, поднеся к глазам кровавым шариком в тёмных провалах глазниц. Обрубок второй руки повернул голову к Джанни. "Сделал всё, что мог", ответил тот. Скелет свесил ноги из гроба, выбрался на пол, наступив на поверженного Клифа, с хрустом склонился над ним поднял его за волосы и высунув длинный чёрный язык, облизал окровавленное лицо, зорча, как довольный кот. "Пусти его", зарал Брун. Он ринулся к чудовищу, но Джонни перехватил его, обнял, прижав к себе спиной, почти нежно прошептал на ухо: "Балтазару всё равно, чью кровь пить. Он уникален, он велик, он изменит этот мир". Выронив клифа, Бльтазар снова наклонился, но наступил на рассыпанные бусины и грохнулся на пол, поскользнувшись. "Не сразу, конечно", добавил Джонни, ослабляя объятия. Брун кинулся к станкам Альфы, выхотил кол и, прыгнув на Бльтазара, вонзил его в грудь, пробивая шкуру. Сердце, покрытое красной слизью, выскользнуло через горло, покатилось по полу. "Ты почти рассердил меня, медведь" сказал Джонни, хватая застывшего Бельтазара за занеги и волоча его назад к гробу. Шкура съехала, и осталась лежать на полу ковриком. Но твоё счастье сердце нельзя разбить. Нет такого вещества или предмета в нашем мире. Брун задумчиво посмотрел на Джонни, складывающего скелет в гроб, и вытащил из кармана штанов чёрную руку. Крепко схватив склизкое сердце, он стукнул по нему рукой Бельтазара. Он колотил, что есть силы. Отбивай себе пальцы, колеча сломанное плечо и тонкая трещинка побежала по оболочке, расширилась. Чёрная жидкость брызнула из неё во все стороны, прожигая руку Бруна до костей. "Нет!" закричал Джонни, обернувшись. "Да," сказал Брун и ударил в последний раз. Сердце раскололось, выпуская наружу густую чёрную слизь, которая свернулась, а потом шустро попал в зла как червяк. И Брон пронзил её когтем Бельтазара, пригвоздив к полу. Джонни дёрнулся, но ноги его подкосились. Он рухнул на пол, прополз несколько шагов и застыл к каминею. Оболочка сердца превратилась в пыль. Чёрная слизь растеклась лужицей, засыхая. Нога Бельтазара, свешивающаяся из гроба, осыпалась прахом. Брон повернулся на спину, перекатившись на медвежью шкуру, выдохнул. Брон Эльза влетела в комнату, кинулась к нему, обняла за плечи. Брун, как же ты? Что произошло? Она заплакала, прикоснулась к ранам на его лице. Он протянул сбитую в кровь руку, вытер слезинку на её щеке. Я весь в крови, прошептал он. Брун, я вызову скорую, сейчас, потерпи. Это так здорово, улыбнулся он. Что здорово? Ты посмотри на себя, да на тебе живого места нет. Ты не хочешь меня укусить? — сказал он и закрыл глаза. «Брун, нет!» Она обхватила его голову, притянула к груди. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, открой глаза! Проснись же, Брун!» «А если мы принесем ордер завтра?» — предложила Мари. «Завтра и войдете», — не уступал вампир. Вдруг его нижняя челюсть отвисла, кожа посерела, сползая вниз, как растянутый чулок, и он рухнул на грязный снег. «Брун, нет!» В висеги ветер подхватил пепел, закрутив его маленьким буруном. "Ты, конечно, горячая женщина", заметил Кшистов. "Но я впервые вижу, чтобы мужчину испепелило на месте. Вперёд". Чёрная дверь распахнулась, пропуская команду Бора. "Мари, запах. Слишком много крови", поморщилась она. "Я обернусь". "Так, все отвернулись", приказал Кшистов. "Если замечу, что кто-нибудь подглядывает, уволю". Он сгрёб сброшенную ею полицейскую форму с мраморного пола, сунул чёрные круженные трусики в карман и побежал за пумой, которая уже неслась прыжками вверх по спиральной лестнице. «Брун, очнись!» Брун попытался приоткрыть веки. Через полоску света проступили тонкие черты. Он улыбнулся, но на лице Эльзы появились рыжие усы, уши втянулись, опушаясь кисточками, и он, вздохнув, снова закрыл глаза. Его куда-то несли, везли. Иголки впивались в тело, ремни перетягивали сломанные кости. Он лишь слабо рычал. Ему надо было поспать. Он готов был проснуться только если бы его разбудила Эльза.